Племянник. Встретились. Племянник. Палач убит. Очередь за остальными. Предупредить. Скорее в Париж. Скорее. Дружбу, друзья! Да. За прекрасные а -а -а. юные годы! Тост отличный вас, Но вино-то кончается. О -о -о. Хозяин! Еще шампанского! Один момент, суды! Один момент! И, и, и унеси этих старых жилистых каплунов. Я уважаю старость, но не в жареном виде. Подай нам, молодых, хорошо откормленных. Сдается мне, эти несчастные каплуны жили на харчах кардинала Мазарини. Да, да, да. Не сердитесь, Д'Артаньян, но уж очень они похожи на вас. Кожа до да кости. Вы правы, Арамис. Я в жизни не встречал больше скряги, чем Мазарини. Тут похудеешь. Зато порто погребил. Глядите, цветет, как розовый куст. В молодости так не выглядел, а? А вы приезжайте ко мне в замок перфон. Да, Поймете, мне... почему я не старюсь. Какие у меня каплуны, фазаны, куропатки, какие нежные молодые поросятки. Да. Слевоугодия смертный грех. Плоть надо умерщвлять, дети мои. Надо! Но однажды я обедал у вас в монастыре, мис. Да. И что? Что-то не заметил чтобы уж очень умерщвляли плоть, дорогой аббат. Ну, ду, зато какие-нибудь жареные цыплята под винным соусом. Не о, только о, молодой барашек. Доброходные подношения набожных прихожан И больше. А вернее, хорошеньких прихожан. Вот вы говорили. Люди меняются как времена. Нет. Министры, принцы, короли словно поток пронесутся и исчезнут, а мы останемся прежними, как 20 лет назад. Четыре сердца, четыре шпаги вместе сражались, любили и ненавидели. Атос, Атос, ну зачем там? Нет, этого тоже нельзя забывать. Мы четверо судили, приговорили к смерти и казнили человеческое существо. А у меня нет угрызений совести, Атос. «Если бы мы оставили ее жить, сколько еще страшных преступлений она совершила бы?» «Гнусное создание, убийца, шпион. «Друзья, друзья, все прошло, не оставив следа. Это надо забыть». «Но у нее был сын. Его отец, брат лорда Винтера, тоже умер. Ну, вряд ли сирота остался жив». Не думайте живы, а то, что Лорд Винтер воспитал его. Но ребенок ни в чем не повинен. Уверен, ребенка нет в живых. В этой ужасной Англии такие туманы, черт побери. Лорд Винтер? Как? Какими судьбами? Лорд... Откуда? Господа, у этой женщины, умем Миледи, был ребенок. У тигрицы был детеныш, и этот тигр вырвался и идет на вас, господа. Что вы сказали, милорд? Сын Милети покинул Англию. Он едет в Париж. В Париж? Да, да. Переодетый монахом, он выведал всю историю, исповедуя бетюнского палача. После исповеди Ванзил палачу в сердце кинжал и исчез. Значит, вы его видели, милорд? Да, граф. Так же, как и он меня. Как его имя? Я не знаю, под каким именем он скрывается. Черт возьми. Господа, мы, кажется, начинаем походить на девчонок. Четыре взрослых человека, которые шли против целых полков, не моргнув глазом, дрожат перед каким-то ребенком. Да, но этот ребенок послан самой судьбой, Д'Артаньян. Лорд Винтер, вы ехали к нам? Я приехал к английской королеве Генриетти. Положение короля безнадежно, милорд Винтер? Безнадежнее, чем думает он сам, Ваше Величество. О. Пусть он не будет больше королем. Пусть будет побежден. Лишь бы остался жив. Милорд, что я могу сделать? Узнать истинные намерения короля Франции. Но здесь все в руках Мазарини. А он не сделает ничего. Его уже тяготит мое пребывание во Франции. Ах, лучше умереть. Как, может быть, умрет король, чем жить из милости? Ваше Величество, не отчаивайтесь. Мы спасем короля. Но у короля не осталось ни союзников, ни друзей. Я надеюсь найти друзей во Франции. Правда, их немного, всего четверо. Но они способны делать чудеса. Ваше Величество позволит мне представить вам этих людей. Я буду счастлива узнать их. Так вы хотите, чтобы я еще раз поговорила с Мазарине? Милорд Винтер, а вы уверены, что вас не опередили враги короля, шпионы Кромвеля? Кардинал не вступит в союз с пивоваром. Боже мой, а сам-то кто? В Риме был у кого-то лакеем. Но ради чести короля, ради чести королевы. Хорошо, дайте мне руку. Я иду к Мазарине. А я на Луврский мост. Там мы с друзьями уговорились встретиться. Господин Мордаунд, в своем письме генерал Кромвель пишет, что вы пользуетесь его особым доверием. Генерал мне доверяет, монсеньер. Почему генерал написал мне, а не королеве Франции? Генерал полагает, что голос разума скорее дойдет до выдающего с ума, каким обладает кардинал Мазарин. Так, вы имеете что-нибудь передать на словах? Да, генерал Кромвель рассчитывает на нейтралитет Франции. Он надеется что вы не будете помогать королю Карлу ни оружием, ни деньгами, ни войском. Генерал Кромвель надеется, что ему не придется прибегать к нежелательным мерам. Это угроза, сударь? О, нет, что вы, мансеньор. Предупреждение, ваше пресвященство. <священство> вот что. Раз так... В чем дело, капитан Коменш? Монсеньор, к вам королева Генриетта. Пусть минуту подождет. Сударь, я попрошу уехать сразу в Булонь и там ждать моего ответа. Сколько дней я должен был ждать? Если вы не получите ответа в течение 10 дней, можете возвращаться в Англию и еще. Я хотел бы, чтобы о вашем пребывании в Париже никто не знал. Я уеду сегодня же, мой сеньор. Да, неприятный тип. Желтые глаза, зеленое лицо, рыжие волосы, синие губы. Палитра скверного художника. А, значит, королева Генриетта. Коменш! Я здесь, монсеньор. Срочно найдите лейтенанта мушкетеров Д'Артаньяна. Слушаю, монсеньор. И пригласите ее Величество. Я была права, господа. Он отказал. Негодяй. Прошу прощения, Вашего Величества, я не могу сдержать негодование. Значит. Вы сочувствуете мне и моему супругу. Мы ждем ваших приказаний, Ваше Величество. Я говорил, Ваше Величество, это истинные друзья. Господа, молю вас, поезжайте в Англию, проберитесь к королю, будьте его друзьями, охраняйте его, держитесь возле него во время битвы, следуйте за ним в его дом, всюду, где ежечасно подстерегают его опасности. Но, может быть, я прошу слишком многого? Когда нам отправляться, Ваше Величество? Вот первая радость за эти годы страданий. Завтра же мы покинем Францию, Ваше Величество. Прощайте, господа. Я вверяю вам жизнь моего супруга, свое счастье и счастье моих детей. Да хранит вас Бог. Пишите так, дядюшка. Сударь, сударь, я вам не дядя. И в конце концов это может и надоесть. Вы давно преследуете меня. На этот раз, дядюшка, я даже могу назвать вам имя, под которым живу. Ведь вы, и король Карл, лишили меня родового имени. Сейчас меня зовут Мордаунт. Я так же верно служу Кромбелю, как вы... Королю Карлу. Мы с вами вдвойне враги. Меня это не касается. Оставьте меня, сударь. Еще минуту, лорд Винтер. Вы отказываетесь называть меня племянником? Конечно. Конечно, грабителю непристойно называть племянником ограбленного им человека. Убийца непристойно называть племянником того, кого он оставил сиротой. Я не грабил вас. Английский закон лишил вас имени и состояния, как незаконно рожденного. И ваших денег я не трогал. Вам известно, что вы можете взять их в любое время. Э, э, нет, Милорд. Теперь мне не нужны эти деньги. Вы отняли у меня имя, вы по закону втоптали меня в грязь. Пусть так. А по какому закону? Вы убили мою мать! Это было возмездие. Это было убийство! «Милорд, из-за него я потребую отчета прежде всего у вас, затем у ваших сообщников. Нет, сейчас я вас не убью. Без вас мне не найти остальных. Но когда я их найду, трепещите. Я заколол битюнского палача без всякой жалости, а он был наименее виновным из всех вас». До встречи, дядюш. Слава богу, он знает только меня. Завтра мы будем уже в Англии, там легче будет скрыться.